где гвоздём программы были тройняшки грейнеры в роли трёхлепесткового клевера. Скутеру Олгерсону досталась роль сорняка. Но его мама не хотела, чтобы он был сорняком и выдернула его из спектакля. У меня в постановке дела шли не очень-то. Я не попадала в ногу. Мама позволила мне бросить танцы, когда я протёрла весь паркет в доме, репетируя свой скользящий шаг. Кроме того, Нева Джин заявила, что я весь класс тащу назад. Никакой радости у меня от этой таншколы не было, не считая того раза, когда Бастер Сессион растанцевался в балетных туфлях, которые ему велики. Он слабак и неженка, и когда его мама пришла поглядеть на его успехи, он от старания отбивал чечетку с такой скоростью, то одна туфля слетела и угодила по спине пианистки миссис Велли Фьюселл. А мама Бастера даже не смотрела на него. Она сидела в складном кресле, лопала мармеладки «Джу и Сифрут», целый пакет жевала и читала тайны экрана. «Мы с папой купили запись Марио Ланца в песне «Из-за тебя», и я выучила ее на мамин день рождения. Когда к ней пришли подружки, папа наперил на меня пиджак и галстук и приклеил усы. Он объявил мой выход. И я вышла и спела». из-за тебя в полную громкость. Мама сказала: "Может, мне стоило лучше разучить какой-нибудь хит по Тэйдж". Она ждала миксер на день рождения, но папа вместо этого купил ей дорогие кусачки для педикюра. Я подарила туалетную воду Gati и сухую пудру. Два гигантских тюбика зубной пасты Colgate и крем Palmolive для бритья ног. Она сделала вид, что ей понравились мои подарки, но я-то знаю, что нет. Я слишком мала, чтобы покупать миксер, и даже не представляю, где их продают. А вот чего я понять не могу, так это почему у нашей трехцветной кошки котята получились черные и белые, и при том такие уродики. Бррр. 12 апреля 1952 года. Ой, вы не поверите, папа заморозил пять коробок английских красных червей, а когда разморозил, они были мертвее мертвого. Никто не купит сдохших английских червей. Чёрт, теперь у папы остался только один способ раздобыть эти 500 долларов, попросить в долг у своего отца. Но дедушка Харпер ни за что ему не даст, потому что злится на папу и не заговорит с ним до конца жизни. Мы его дедушку, Блонди Харпера, в Джексене любой знает. Когда в театре Pantages давали концерты, он работал там осветителем. Дедушка Харпер славился своей придирчивостью, и если ему кто из артистов не нравился, он свистел его и вырубал свет. Народ шёл в театр только ради того, чтобы послушать, как дедушка освистает какого-нибудь комика Северянина. Решив создать в Миссисипи профсоюз рабочих сцены, дедушка ходил по театрам и там, где его встречали в штыки, оставлял бомбы вонючки. Вот почему он по сей день президент этого профсоюза. Папу он не взлюбил с самого начала, считал его малявкой и дистрофиком, к тому же папа носил очки и подражал птичьим голосам. Дедушка считал его маменькиным сынком, но это совсем не так. Дедушка купил мне девчачий замшевый ковбойский костюм с бахромой и с белой кожей и такими же ботинками, так что в дневнике я про него писать не буду, но папу мне все равно жалко. Дедушка называет папу плохим мужем и отцом, и прочей гадостью про него говорит, и всё потому, что однажды увидел, как папа разговаривает с другой женщиной в пивном баре доктора Газа. Папа объяснил, что это был просто деловой разговор по поводу профсоюза, а дедушка заявил, что в профсоюзе женщин нет. Папа же возразил, что как раз об этом они и разговаривали. Если бы дела не обстояли так плохо, Папа наверняка подложил бы в дедушкину машину бомбу-вопилку. Мне будет не хватать встреч с дедушкой и бабушкой Харпер. Мне нравилось ездить к бабушке Харпер, потому что они с тётей Хелен разрешали мне открывать для них бутылки пива и делать глоточек. Тётя Хелен настоящая красавица. В детстве она спала, сложив руки точно ангел, чтобы красиво выглядеть, если она умрёт во сне. Она тоже недолюбливала папу, потому что однажды он приклеил портрет ее парня на внутреннюю сторону крышки от унитаза. «Поднимаешь, а там лицо». Мама упорно отказывается переезжать в Шелл-Бич, но папа говорит, что поскольку ни его, ни ее родные с ним не разговаривают, то в Джексоне он счастлив не будет.